Глава вторая. Путешествие дилетантов. Первое. Историю князя Сергея Васильевича Трубецкого и его возлюбленной Лавинии Жедимировской Акуджава вычитал из очерка Павла Щеголева «Любовь в Равелине», входящего в книгу Алексеевский Равелин 1929 год. Он обдумывал романы из Лермонтовской почвы. Из времен, когда Николаевское правление отвердело окончательно, когда жестокость репрессивной машины превзошла всякую государственную необходимость, когда вернулся государственный абсурд равный Павловскому, а то и превосходящий его, не зря Тиньянова паразаик волновали эти же темы: царство видимости, кажемости, немалюющих абстракций выстроенный Безумным Павлом, подпоручик Киже, влияние которого на прозу Акуджава очевидно, и дней Николаевых печальное начало, смерть Вазир Мухтара. Лермонтов, в отличие от молодого Пушкина, не питал республиканских иллюзий, не мечтал о заговорах и не видел смысла в восстаниях. Более того, искренне называл «черным» год, когда... Упадет корона, даром что-то спадень. неизбежность падения. Его бунт индивидуальный, не для всех, и единственная возможная стратегия самоуничтожения. Отсюда бритерство, бессмысленные дуэли, самоубийственная храбрость в сражениях, столь же самоубийственная откровенность в стихах, в которых нет политической крамолы, но сам масштаб личности, не желающий маскироваться и нивелироваться, выглядит недвусмысленного вызова. Собирая материалы о Лермонтской дуэли, Акуджава внезапно наткнулся на чистую романную, даже романскую историю, готовую основу для авантюрного повествования, а то и фильма. Здесь случай был еще более наглядный. Сделав своего героя блестящим музыкантом и, судя по дневнику, одаренным прозаиком, автор все-таки мыслит его художником. Главная провинность Трубецкого, каким под именем мятливо изобразил его Акуджава, не политическая крамола, не пьяное буйство, не похищение чужой жены и даже не талант, всегда подозрительный для власти. Он приличный человек. И только. Он не желает мириться с тем, что государство лучшее знает, кого ему любить и жаловать. Это один из главных конфликтов в российской истории и во внутреннем мире Акуджавы. Герой на все готов за родину, но просит разрешить любить ее так, как ему хочется, служить без рабства, саморожаться без чинов. Самоубийство российской аристократии, в строгом смысле невозможность аристократии в Холопском государстве, это сквозная тема всей исторической прозы Акуджавы. Сама вина мятлива его вызывающей отдельности. В этом смысле конфликт даже нагляднее, чем в случае Лермонтова, который виноват и стихами, и прозой, и дерзкими публичными высказываниями. Мятлев не делал ровно ничего, и тем не менее обречен. А Куджава почти не отступает от Щеголевского сюжета. Он лишь вводит в роман Мятлевского друга Амирана Амилахвари авторское «Альтер-эго» это дружелюбный милосердный автор тщиится помочь герою укрыть его в своей родной грузии подать совет опровергнуть кривотолки слом спасти из будущего вообще образ автору акуджавы это отдельная и сложная тема вам в как мы видели это скорее всего сам роимов глядящий на своей горести из зоттепели александра второго свидание с Бонапартом по-коллинзовски сменяются три рассказчика. В похождениях Шилова автор демонстративно отсутствует, а роман то и дело сбивается на пьесу, потому что истинный автор, мастер отворемесла, граф Толстой, снисходительно проезжает в карете мимо всей этой идиотской истории. Собственно, один из главных сюжетов романа — именно отсутствие Толстого. Зияние! Он не удостаивает шипов даже презрень. В путешествии дилетантов образ повествователя наиболее близок к реальному автору. Можно сказать, что подлинная Куджава поровну разделяет свои черты между Мятливым и Амелохварем. Мятлив рассеян, порывист, не сдержан, непрактичен. Амелохварь мудр, дальновиден, надежен. Он чуть снисходителен к своему князю и беззаветно преданному. Сверх того, в романе присутствуют вставные главы, где слышен уже, собственно, авторский голос. Это те сцены из жизни двора, там появляется лично Николай Палч, и именно эти главы придают камерной любовной истории и поистине оркестровое звучание. Николай Первый акуджавы не злодей. Да, собственно, и злодеев-то и нет в его прозе. Это один из главных ее феноменов. Детское понятие «отрицательный герой» здесь никому не приложимо. ради что к коруду или к зловредному Женькиному дядке из фронта. Даже вам в Росимове получают, что никто не виноват. Любопытно, что в Николаевских главах акцентировано не злодейство. Здесь есть парадокс. И подлинный писательский дар – а именно человечность, простота, семейственность и беспомощность. Вот Николаев вспоминает записки до Кюстин. Злится, негодует и опускает руки. Вот пытается поймать беглецов, но весь и полицейский аппарат огромной империи пасует перед случайностями, путается в собственных громоздких распоряжениях и ничего, ничего не может. Вообще бессилие. Ит мотив этой книги. «Господи, боже ты мой!» звучит в ней печальным рефреном, символом капитуляции перед судьбой. Впервые этот рефрен выпивает Александрина, недолговозлюбленная, возлюбленная, мятливо бежавшая с доктором. Бессильно империи, занятые сплошным и бесперспективным подавлением человеческого, а не чем-нибудь полезным и созидательным. Бессильно, Мария, а милохваре пытающийся дать путникам приют и не сумевший защитить их. Бессилен служаков он, флинг, отлично понимающий абсурдность и жестокость своей задачи, однако продолжающий ловить несчастных беглецов, куда бы они ни кинулись. Сильна и победительна среди всего этого потакания своим и чужим слабостям только лавине, носительница волевого и творческого начала, заставивший, в конце концов, мятливо похитить Именно ее монолог становится эмоциональной кульминацией и квинтэссенцией смысла всего романа. «Пан твердит, что он два месяца ищет нас по России!» — крикнула она, подвоченившись. «А не свихнулся ли пан поручик часом? Каждый считает своим долгом холера, заботиться о нашей нравственности. Каждый, прошив пана, сует свой нос не в свое дело». Они думают вся крев что их вонючий мундир им право. Он еще смеет, холера, приглашать в свою грязную канцелярию. Мотка, босс, да сколько унижений! Или мы кого-нибудь убили? Давай, давай свои наручники. Вели своему плюгавому холопу стрелять. Два месяца вся рев, они без нас жить не могут. Скажите, пожалуйста, какие нежности, холера! Не плачь, кохан, и пусть попробуют к тебе прикоснуться. Пусть только посмеют. Это я уже видел эту ирисию морду. Пусть только посмеют. Об этом главном смысле романа говорит Акуджава Михаилу Поздняеву. Ну что вы все лезете к человеку ей, богу, дайте ему жить. Однако ведь и лезут, не злодеи. И сам Николай не злодей, он искренне печется об империи. И на смертном одре трезво понимает, что оставляют и не в лучшем виде. Почему, думал Николай Павлович, — почему, почему все они не в состоянии ударить, а протянуть французов и англичанов в море, ударить и вернуться, вернуться, чем же они не сильны? Почему эта масса сильных, красивых героев, одинаково удобно одетых, кричащих восторженно "Ура", живых, сметливых, не может, не может? И все они потом сдают позицию за позицией, позицию за позицией, за позицию, за позицией. Может быть, виноваты генералы, но ведь они все изранены, и бывалые, и преданные, не своих жизней. Они же все... Но почему, почему, почему? Ответ на этот вопрос дан в эпиграфе из Цицерона, из диалога о законах, в котором Марк говорит, «Ибо она, природа, заставив все другие живые существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо. Акуджау здесь обрывает цитату, но мы продолжим, как бы родное для него место, его прежнюю обитель. Если бы все они, как мятли в Славинии, были озабочены друг другом и взглядывали подчас в небо, Они искали без конца способа угнетать, мучить, контролировать друг друга, глядишь, все бы получилось. Решительно все озабочены такой презренной юндой. Все так трагически и серьезны, так подчёркнуто озабочены, в то время как истинное спасение в дилетантизме, то есть в поверхностном, ироническом, и даже пренебрежительном отношении ко всему, кроме